Неизвестно, сколько они оставались в таком положении В конце концов, слезы Синон высохли И ее охватила слабость, словно ее душа была разбита на кусочки Она могла лишь опереться всем телом, а хрупкое тело мечника Выплеснув чувства, которые она никогда не позволяла себе выказывать Синон ощутила легкую боль Она казалась на удивление успокаивающей Синон по-прежнему упиралась головой в плечо Кирита и тяжело дышала Какое-то время спустя Синон прервала молчание «Как ты меня раздражаешь! Ну хотя бы позволь к тебе прислониться!» На эти слова Кирита ответил лишь «Хорошо». Синон подвинулась и легла на ноги, которые Кирита вытянул. Ей все еще было стыдно при мысли, что Кирита может разглядеть ее лицо, и поэтому она повернулась к нему спиной. Она увидела пулевое отверстие справа на заднем крыле баги и последние лучи закатного солнца, вползающие в пещеру ее мысли по-прежнему путались, но это было совсем не так, как полное отсутствие мысли в тот раз, когда на нее напал Десган. Сейчас это было даже как-то умиротворяюще. Неожиданно для себя она вдруг произнесла «Я... я раньше убила человека». И, не дожидаясь реакции Кирита, продолжила «Не в игре. В реальном мире. По-настоящему убила. Во время ограбления, которое было в пригороде пять лет назад. В новостях тогда говорили что преступник убил служащего, а потом у него взорвалось оружие. И он умер. Только это все неправда. Я там была. Я отняла у преступника пистолет и застрелила его. Пять лет назад, услышав шепот Кирита, Синон кивнула. «Угу. Мне тогда было одиннадцать. Может, я потому и смогла это сделать, что была маленькая. Я отделалась двумя выбитыми зубами, двумя растяжениями, раной на спине и вывихом правого плеча. А в остальном ничего». Мое тело вылечили, но есть место, которое вылечить не смогли. С тех пор меня рвет или просто вырубает, когда я вижу оружие. Даже по телеку или в манге. Даже игрушечный пистолетик. И когда я вижу мужчину, мои глаза сразу вспоминают лицо того, кого я убила. Это было страшно. Очень страшно. Но... Да, но в этом мире все нормально. Припадков не было. И я даже полюбила... Синон отвела глаза и посмотрела на изящное тело Гекаты-2, лежащее на песке. Некоторые пушки. И поэтому мне казалось, что если я стану сильнейшей в этом мире, я стану сильной и в реальном мире, и смогу выкинуть из головы те воспоминания. Но когда Десган сейчас напал, я чуть не потеряла сознание. Это... это было правда страшно. Я и сама не заметила, как перестала быть Синон из игры и стала мной из реального мира. И поэтому я должна драться с тем типом. Если я не смогу его одолеть, Синон исчезнет Она крепко обхватила себя руками Конечно, я страшно боюсь Но но если я и дальше продолжу жить в страхе Я буду бояться, даже когда уже умру Если я сбегу и не буду сражаться с Десганом И с этими воспоминаниями Я точно стану слабее, чем была раньше И я никогда больше не смогу жить нормальной жизнью Поэтому... Поэтому... Внезапно налетевший порыв холодного ветра Заставил Синон задрожать И в эту самую секунду я, помимо своей воли, Кирита принялся мямлить, как ребенок, не знающий, что делать. Я... я убивал людей. А? Синон, прижимавшаяся к Кирита, ощутила, как его тело сотрясала короткая дрожь. Я ведь уже упоминал, да? Я и тот тип в маскалате. Десган. Мы знаем друг друга по другой игре. А... ага. Та игра называлась Sword Art Online. Ты о ней слышала раньше? Синон и сама уже догадалась, о какой игре шла речь, но при этих словах не удержалась и заглянула Кирита в лицо. Мечник сидел, привалясь спиной к стене пещеры, и его глаза, потерявшие всякий блеск, смотрели куда-то вверх. Ну, конечно, Синон знала это название. Не было, наверное, ни одного VRMMO игрока во всей Японии, кто не знал бы. Эта ужасная игра заточила в себе души десяти тысяч игроков и держала их больше двух лет и даже забрала шесть тысяч жизней. Значит, ты... Вот именно. Как сейчас модно говорить в интернете, я выживший в САО. И Десган тоже. И мы с ним сражались там. Мы пытались убить друг друга. Глаза Кирита двигались, словно пытаясь заглянуть в далекое прошлое. Он принадлежал к красной гильдии, которая называлась «Веселый гроб». В САО мы различаем игроков по цветам. Преступников мы называем «оранжевыми игроками», а воровские гильдии — «оранжевыми гильдиями». А те из них, которые получают наслаждение от убийств, э, красными гильдиями. Да, в тех гильдиях было много людей, которым нравилось убивать других. Но, но, в той игре это же настоящая смерть, когда твои хитпоинты падают до нуля. Все верно, но они именно поэтому и убивали. Для некоторых игроков убийство высшее наслаждение. Веселый гроб был как раз такой гильдией. Они убивали других игроков в небезопасных зонах или в лабиринтах отбирали у них деньги и снаряжение, а потом безжалостно убивали. Конечно, обычные игроки начали их остерегаться, но те постоянно придумывали новые способы убивать, и жертв становилось все больше. И тогда, наконец, нормальные игроки устроили массовый рейд. Я был одним из них. Это был такой крестовый поход, но нам вовсе не было нужды их убивать. Мы просто хотели лишить их возможности сопротивляться, а потом отправить в тюрьму. Мы с трудом нашли их базу, собрали много высокоуровневых игроков, у которых не должно было быть проблем, и атаковали ночью. Однако, не знаю как, но информация просочилась. Враг устроил засаду у входа на свою базу и ждал нашего прихода. Нам удалось перегруппироваться, но бойня была совершенно безумная. И я... Кирита вновь содрогнулся всем телом. Его глаза расширились, он задышал чаще. Я лично убил двух членов веселого гроба. Одного рубанул мечом по голове, второго заколол прямо в сердце. Я хотел только отправить их в тюрьму, но совершенно забыл об этом. Потерял контроль. Нет, это просто отмазка. Если бы я действительно хотел, я бы смог остановить свой меч. Но я был в страхе и в ярости. И я продолжал им махать. Откровенно говоря, я не лучше тех людей. Нет, в каком-то смысле я виноват больше, чем они. Потому что Кирита силой втянул воздух, Потом выдохнул и еле слышно продолжил, потому что я заставил себя забыть о том, что я сделал. Я убил еще одного их члена уже много времени спустя, а когда я вернулся в реальный мир, я ни разу о них не подумал, до тех пор, пока не встретил Десгана в зале ожидания президентской виллы. Значит, Десган был частью той группы, против которой ты сражался? Веселого гроба? «Да, он должен быть одним из тех, кто выжил в том рейде и кого мы заперли в тюрьму. Я помню его ощущения. Я помню, как он говорит. Еще чуть-чуть, еще совсем чуть-чуть, и я вспомню его тогдашнее имя». Кирита зажмурился и прижал правый кулак к колбу. Лежащая у него на коленях Синон смотрела на него, не отрываясь. Парень по имени Кирита был когда-то игроком Sword Art Online. Два года он, рискуя своей настоящей жизнью, сражался в том мире. Синон уже и сама об этом догадалась, но все равно услышать это от него сейчас было тяжело. В ее ушах вновь прозвучал вопрос, который Кирита задал ей вчера. «Если пуля из этой винтовки в заправду убьет игрока в реальном мире, и если ты не убьешь, убьют тебя или кого-то, кто тебе дорог, если бы так было, смогла бы ты нажать курок?» «Кирита был тем, кто прошел через это». В каком-то смысле, это было очень похоже на тот случай с ограблением почты, в который была вовлечена Синон пять лет назад. Кирита. Синон села и схватила Кирита за плечи. Глаза парня смотрели как-то потеряно, словно он вглядывался в прошлое. Однако Синон приблизила свое лицо к его, чтобы заставить Кирита посмотреть на нее, и хрипло произнесла. «Я не могу судить тебя за то, что ты сделал в прошлом. Да и не имею права. И на самом деле, я не имею права говорить это, но... «Пожалуйста, скажи, как ты справился с теми воспоминаниями? Как ты их победил? Как ты стал таким сильным?» Вообще-то это очень жестоко и эгоистично, говорить такое человеку, который только что обнажил перед тобой свою вину. Но Синон просто не могла удержаться от вопроса. Хотя Кирита так презирал себя за то, что заставил себя забыть, Синон и этого не могла. Однако Кирита моргнул два раза, три Потом еще, непрерывно глядя в глаза Синон, потом покачал головой и ответил. Я с ними не справился. А? Вчера ночью я прокручивал в голове ту битву с веселым гробом и тех троих, которые погибли от моей руки. Я почти всю ночь не спал. Те люди прямо перед тем, как они исчезли. Их лица, голоса, их последние слова. Думаю, я не смогу о них забыть. Как? Как же? Синон могла лишь бессвязно бормотать «Тогда что... что же мне делать? Я... я...» «Неужели со мной это будет до конца моих дней?» Это утверждение было слишком жестоким для нее Неужели весь ее труд был напрасен? Неужели даже если они сейчас выйдут из пещеры Победят Десгана и выиграют Сина в реальном мире так и продолжит жить в боли и страхе Неужели? Однако Синон Правая рука Кирита накрыла одну из ладоней Синон Лежащих у него на плечах «Мне кажется, это нормально. Я потерял разум, и я убил собственными руками. Но меня хвалили, вместо того, чтобы наказать. Никто не собирался меня судить, никто не показал мне, как оправдаться. До последнего времени я по-настоящему ни разу не взглянул на то, что сделал. Я просто заставил себя забыть. Но это было неправильно. То, что я это сделал, то, что я лично убил их вот этими руками, я должен принять это прямо» всю важность и серьезность этого. Сейчас, думаю, это меньшее, что я могу сделать в компенсацию. Принять и осмыслить? Я не могу так. Неважно, как сильно ты пытаешься от этого убежать. Прошлое никуда не исчезнет, и наши воспоминания никуда не исчезнут. Так что все, что мы можем, смотреть им в лицо и стараться изо всех сил, чтобы когда-нибудь принять их. Сила ушла из рук и девушка свалилась на Кирита. Привалившись к нему спиной и затылком, девушка устремила взгляд на потолок пещеры. Смотреть воспоминаниям в лицо и сражаться с ними, Синон не думала, что способна на такое. Путь, который нашел Кирита, принадлежал ему одному – Синон должна найти другой путь, который позволит ей справиться со своими проблемами. Пока она об этом размышляла, слова Кирита наконец-то прорвались сквозь одну из ее проблем. Девушка-снайпер повернулась к лицу бледным пятном, выделяющемуся в довольно темной уже пещере, и сказала, «Десган, м? значит, тот маскхалатник, все же реальный человек». «Ну, конечно, он точно один из сильнейших игроков бывшего веселого гроба». Если я смогу вспомнить, как его звали в САО, я смогу узнать его настоящее имя и адрес в реальном мире. Честно говоря, я за этим и пришел в этот мир». «Ясно». По крайней мере, теперь она знала, что маск вовсе не блуждающий дух мертвеца, а разбуженный воспоминаниями Синон. Нахмурив брови, девушка подумала и продолжила. «Значит, он не мог забыть о том, что было в САО, хотел убивать и дальше, и поэтому пришел в ГГО? Не думаю, что все так просто». Этот тип предпочитает действовать, когда смотрит много людей. Так было и когда он убил Дзюксида и усудил Тарака и Спейлрайдером. Это нарочитое крестное знамение он явно делал на публику. Думаю, он хочет показать, что способен убивать, находясь в игре. Но как он это сделал? Ведь между атмосферой и первым поколением нейрошлемом, да? Так оно называлось? «Между атмосферой и первым поколением большая разница, верно? Она же была сделана так, чтобы не излучать опасные электромагнитные волны, верно?» «Верно, но согласно тому человеку, который попросил меня прийти сюда, причиной смерти дзюксида и Тарака было не повреждение мозга, а сердечный приступ». «А... сердечный приступ?» Переспросив, Синон ощутила, как холодок прошел у нее по спине. Она даже поежилась. Хотя само ей казалось, что это что-то невозможное, все же она хотела высказать то, что думала. «Ты имеешь в виду, он пользуется какой-то сверхъестественной силой, чтобы убивать?» Синон казалось, что за такие слова ее просто засмеют, но Кирита лишь смотрел на нее с напряженным лицом. «Говоря откровенно, я понятия не имею, как он их убил. И не буду знать, пока не выясню, кто этот тип Масхалати в реальном мире, не разузнаю про него». Не думаю, что поля во всех подряд в виртуальном мире можно останавливать сердца в реальном. Нет, погоди. Кстати, это, видимо, привычка такая у Кирита внезапно замолкать и поглаживать пальцами свой маленький подбородок. Увидев, что лежащая у него на коленях Синон смотрит озадаченно, он с недоуменным видом сказал «Это довольно странно». Что странно? «Только что в развалинах. Почему Десган не стал стрелять в меня из того пистолета, а выстрелил из снайперки?» Мы были совсем рядом, и пистолет был бы куда эффективнее, правда? И плюс, он мог убить врага одним выстрелом. Честно говоря, я и от снайперки не смог уклониться. Если бы тот тип стрелял из пистолета, я был бы уже мертв. Несколько потрясенная тем, как Кирита спокойно рассуждает о возможности собственной гибели. Синон все же высказал свои мысли. Может, потому что у него не было времени перекреститься, прежде чем выстрелить из Черной звезды? А а да, этот пистолет называется Тип 54. Или «Черная звезда». Едва не задохнувшись при произнесении названия, Синон тем не менее продолжила. Может, он должен перекреститься, прежде чем выстрелить из «Черной звезды». Может, он не может убить, если не перекреститься? Но ну, когда мы сбегали, он ведь стрелял в тебя из «Черной звезды», помнишь? Как он мог перекреститься, сидя на лошади? При этих словах Кирита Синон покосилась на Баги, стоящей неподалеку. Отверстие в заднем крыле оставило не пуля 0338 Лапуа, но более маленькая 762-мм пуля. Да и кстати, Синон же сама видела, как Десган вытащил черную звезду и выстрелил без всякого крестного знамения. Да, верно, было такое. Иными словами, у Десгана был шанс меня убить, но он им не воспользовался. Нет у него никаких оснований меня отпускать. Я выиграл в предвариловке, говоря откровенно, я... И выгляжу более привлекательно. Ну извини, что я не очень привлекательно выгляжу. Синон ткнула Кирита в живот левым локтем, мечник сухо кашлянул. Ладно, сойдемся на том, что мы оба привлекательные. Но в любом случае, дело не в том, что тот тип не выстрелил в меня, а что у него была причина этого не делать. Хм, Синон шевельнулась и сменила позу. Откинулась на ноги Кирита, подложив ладони под голову. Настороженность по отношению к этому парню по-прежнему оставалась, но тепло, идущее от его аватара, было необходимо ей, чтобы отгонять черный страх. Сейчас она чувствовала себя более-менее в безопасности и постепенно вернула себе спокойствие ума. Она продолжила думать. Кстати говоря, еще кое-что было странное до того. До того? Возле моста. Тот тип застрелил паил райдера из черной звезды, но не обратил никакого внимания на Дайна, который лежал рядом и был совершенно беспомощен. «Я думала, Дайно он тоже застрелит». «Да, но он же ведь уже был мертв, да?» «Он был мертв, но по правде это всего лишь нулевые хитпоинты и неподвижность. Его аватар оставался там, и его сознание тоже было там. Если та сила выходит за пределы игры, должно быть совершенно неважно, есть там хитпоинты или нет, верно?» После этих слов Синон Кирита поразмыслил и ответил. «Ну верно. Теперь, когда ты сказала, это действительно кажется странным». «Так же, как в руинах только что, у моста Десган напал только на Пейлрайдера, а на Дайна нет». «Иными словами, между тобой и Дайном и между мной и Пейлрайдером есть что-то общее, а тот игрок разделяет всех на тех, кого он может атаковать, и тех, кого не может». «Продолжая думать, пробормотала Синон. Кирита кивнул. Движение его тела передалось ей. Да, можно сказать и так». Если как следует все обдумаем, возможно, найдем что-то общее между Дзёксида Сусудзио Тарака и тобой с Пейлрайдером. Может, какие-то способности или ранг? Пейлрайдер силен, но он не участвовал в прошлом турнире. Что до мест в ЗП, то Дайн был выше меня. Тогда, может, другое какое мероприятие? Вряд ли. Мы с Дайном были в одном отряде, поэтому вместе тренировались несколько раз. Но я даже имени Пейлрайдера раньше не слышала, не то что встречалась с ним. «А что насчет Зюксида и Усудзио Тарака?» Услышав вопрос Кирита, Синон могла лишь развернуться всем телом и криво улыбнуться. Посмотрела на серьезное выражение красивого лица Кирита, пожала плечами и ответила. «Эти двое были знамениты, совершенно в другой лиге, чем мы с Дайном. Зюксида выиграл предыдущий турнир, а Усудзио Тарака был не то пятым, не то шестым, но он руководил самым большим отрядом в игре. Я всего один или два раза с ними разговаривала». «Ага». Тогда это должно быть снаряжение или характеристики. Снаряжение у нас у всех разное. Ты уже знаешь, что я пользуюсь снайперской винтовкой, а Пайл Райдер дробовиком. Дюксида, кажется, воюет редким автоматом XM-29, а у студии Тарака ручным пулеметом Enfield. А насчет характеристик... Ой, что? Синон, пытаясь понять, как ей объяснить о озадаченному Кирита, притронулась к бровям и, наконец, сказала. Не то чтобы это что-то общее. Если это выразить словами, это... Они все не сконцентрированы на Аге, но это немного слишком натянуто. Некоторые из нас прокачивают в основном СТР, другие вид. М да. Красивые губы Кирита изогнулись, он поскреб в затылке. Так что, он просто выбирает цели наугад? Нет, должна быть причина. Я чувствую, что она есть. Говоришь, ты один раз говорила с Уцудзю Тарака, и что то ему сказала? Ну... Синон принялась копаться в по-прежнему туманной памяти, сложив ладони между затылком и ногами Кирита вместо подушки. «Я его колени использую как подушку?» При этой мысли она вдруг застеснялась. Однако тут же стряхнула стеснение, убедив себя, что не до того сейчас. Вдумавшись, она вдруг осознала, что никогда так долго не притрагивалась к другим людям. Она словно навалила на Кирита не только свой вес, но заодно и груз, висевший у нее на душе, и от этого на душе стало гораздо легче. Синон могла понадеяться, что так и продолжится, но тут перед ее глазами возникла слабая улыбка Кёдзи Синкавы, и она почувствовала себя немножко виноватой. Если она вернется в реальный мир, то обязательно откроет ему свое забаррикадированное сердце, поговорит с ним. «Эй, Синон, так что там с тобой и Усу Дзю Тарака?» «А-а, да». Синон моргнула и, стряхнув кстати взлезшую мысль, снова принялась копаться в памяти. «Мы совсем немного говорили. Насколько я помню... «После предыдущего турнира мы все вернулись в холл первого этажа президентской виллы, и мы встретились у входа. Мы говорили буквально 2-3 минуты о призах, которые мы хотим. На поле боя мы с ним никогда не встречались, так что это был просто случайный треп. «Понятно. Дэсган в том турнире не участвовал. Может, он злится, потому что не получил приза?» «Ладно, рассуждать впустую бесполезно». Кирита вздохнул, потом поморгал немного, пытаясь изменить ход своих мыслей, и, опустив голову, взглянул на Синон.